Глава восьмая В начале третьего в салон заявилась Светка. «Какие люди? А как же личная жизнь?» Безлобно подколола ее Полина, на что Светлана фыркнула. «На кто б говорил?» И надулась. Молчанку играли почти до пяти. Впрочем, обстановка не угнетала. Во-первых, вспышки дурного настроения водили за Светкой раньше, а во-вторых, к Полине плотно один за другим шли по записи. Ну и, конечно, не отнять того, что со Светкиным появлением приободрилась заскучавшая была Маруська. Она даже уболтала тетю Свету сходить на качели. Около шести вечера Полина подумала, что надо бы позвонить мужу, узнать, вернулся ли, да и как вообще дела, но не стала. По-прежнему не хотелось ни видеть его, ни слышать. Да и домой, если честно, не хотелось. «У тебя много еще?» Маясь от безделия зевнула Светка. «А то давай, может, коррекцию тебе сделаю». «Еще один, и я вся твоя», — с готовностью отозвалась Полина, а потом посмотрела на тоскливое лицо подруги и все-таки не выдержала. «Свет, ну а серьезно, у тебя что-то случилось? Попс чудит». «Да ну его, надо нового искать. Этот жмотить стал, да и надоел уже. Пройденный этап. А как же твои царские хоромы? Съезжать ведь придется. Так я же говорю, надо сначала нового подыскать». Минут через десять позвонил последний клиент и сказал, что застрял в пробке, поэтому сегодня уже не приедет. «Ну вот и у меня на сегодня все. положила Полина трубку. Отлично. Активизировалась Светка, расстилая на столе перед собой салфетку. «Что-нибудь крышесносно яркое за бубенем, да?» «Ну да, чтоб меня Марко из дома вы...» Звякнули колокольчики над входом, и в салон зашел мужик. «Тот. Из лифта». Полина замолчала на полуслове. Он тоже замер. Светка же окинула его оценивающим взглядом и игриво повела плечами. «Вы что-то хотели?» «Ну...» После короткой паузы прохрипел он. «Мне подстричься? Можно у вас?» «Нет!» – испуганно выкрикнула Полина. Светка кинула на нее удивленный взгляд через плечо. Мужик его заметил. Небрежно сунул руки в карманы. «Это почему ж?» Растерянность первых мгновений исчезла, и в его манерах сквозили теперь силы и свои нравия. Как тогда, в лифте. Может, поэтому и Полину снова замкнула. «Я мужчин не стригу». «Почему?» «Не умею». «Ну давайте я...» Томно наматывая на палец локон, вклинилась в их схватку Светка. Мужик оторвал, наконец, взгляд от Полины, окинул им Светку, платоядно усмехнулся. «А ты, значит, умеешь!» «А то!» — хихикнула Светка, и в тот момент дверь распахнулась, и в салон ворвался Полинин клиент. Тот, который отменил свой визит из-за пробки. «Полин, привет!» «Ничего, что я все-таки нагрянул. Я, прикинь, перекресток проехал и по объездной рванул. Гнал, как сумасшедший. «Ничего, не задержу тебя!» и, не дожидаясь ответа, ринулся к креслу, развернул его к себе. «Ой, а это кто у нас тут? Пустишь меня, малыш!» Маруся беспрекословно сползла с кресла и, увидев, наконец, мужика из лифта, ткнула в его сторону пальцем и закричала. «Мамочка, смотри, это тот дядя!» Полина готова была под землю провалиться, но вместо этого упрямо взяла себя в руки. «Так, Маш, иди пока мультики посмотри!» Сунула ей планшет, затем решительно развернула кресло с клиентом к зеркалу. «Что делаем, Серёж?» «Как обычно, Полин. Ты же знаешь, я только у тебя стригусь». Светка ворковала с мужиком. Намывала ему голову, словно эротический массаж делала, а потом с таким видом зарывалась пальцами в чистые, сильно отросшие волосы, то, казалось, ещё чуть-чуть, и верхом на него залезет. Тьфу! Полине на этаж смотреть тошно было. Казалось, глаза режет от концентрации феромонов. Мужик же в основном молчал и поглядывал через зеркало. На Полину. А ее, как назло, и саму так и тянуло на него глянуть. На свежевыбритый волевой подбородок, который еще сегодня утром был заросшим, как у бандита. На резко очерченный хищный профиль. И ссадины, придающие образу геройской харизмы. Держалась, как могла. Но стоило только отвлечься на мгновение и ослабить самоконтроль, как опа. И она, словно рыбка на крючок, тут же накалывалась на его цепкий прищур в зеркале. Злилась на себя. И предательски краснела. После стрижки Светка всучила ему свою визитку, несколько раз акцентировав на том, что сегодня вечером совершенно свободно. «Нет, ты видела, какой мужик?» Едва он вышел за дверь, она сразу же начала спешно собираться. «Надо брать, пока клюет. Вот стопудово позвонит сегодня. Хочешь, на бутылку шампузика поспорим?» Полина бросила взгляд на Марусю, убедилась, что та в наушниках. «Свет, ты что, собралась с ним встречаться?» Серьезно? А что не так, Щербакова? Ты нос своротила, а я с первого взгляда все, что надо, разглядела. Ну и все, твой поезд уехал. Иди к своему благоверному. Привет ему передавай. Прям так и скажи. Светка пришмандовка такая, нового хахаля подцепила. А я все с тобой, да с тобой. все разглядела, а руки его видела. А то... классные руки, большие, крепкие. Самое, что надо. Главное, что у него ботинки чистые, Полин. «А маникюр — дело наживное, тебе ли не знать? Будет чем заняться на досуге в перерывах между...» — подергала бровями. «Ты вот на марке своем зациклилась, а главного не понимаешь. Все мужики разные, и нужны они тоже для разного. Ты думаешь, мне мой пупс для постели нужен? Да блин, ни разу. Мне баблишка его нравится. А этот, хоть и потрепанный, но... Альфа-самец чистой воды. Ты что, реально не почувствовала, как от него сексом разит? Да наглостью от него разит и беспределом. А скула его видела? И шрам этот на брови? Ммм. Не унималась Светка. А подбородок? А нос? А ты знаешь, что по размеру носа можно определить, какого мужика хватит? Ставленно зашипела Полина. Это тут мужик Свет. Тот из лифта. Ты думаешь, я почему ему отказала? Думаешь, мне деньги не нужны? Ну подумай. Чего он вообще тут кружит? Думаешь, случайно приперся? Очни, Свет. «Ну, конечно. Зачем еще до чертей обросший мужик может прийти в парикмахерскую, кроме как на нашу ненаглядную Щербакову полюбоваться, да? У тебя, дорогуша, крыша едет от бытовухи. Ты просто забыла уже, что такой нормальный мужик. И в лифте он тебя не трогал. Ты сама говорила, что первая начала. И объявления сегодня развесили с лифтером. И это вообще ни разу не Руслан». «Какой еще Руслан?» «Здрасте. Ты где была последние полчаса? На Луне, что ли?» «Ой, все». Светка махнула рукой и принялась суетливо переобуваться. «Вот этим ты от меня и отличаешься. Вместо того, чтобы без оглядки брать то, что идет, терзаешься совестью до потопной моралью. А поэтому знаешь что? Не делай мне мозг, иди к своему Маркуше, утешь его печали. что то он у тебя нервный какое-то последнее время. Мало даешь, наверное. А я уж как-нибудь сама со своей жизнью разберусь. Лады? Марусь!» Она помахала рукой, привлекая внимание Маши. И когда та повернулась, послала ей серию воздушных поцелуйчиков. Пока, моя принцесса. Пока-пока.